Глава 4. Когда я открывал своим ключом дверь старого особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице, было уже не 12 дня и даже не час, а без пяти два. Самолет полчаса облетал кругом полосу тумана, прежде чем приземлился в Wild Wild A, или иначе, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Я снимал пальто, поставив на пол сумку, Когда в прихожей со стороны кухни появился Фриц. Боже правый, он же звонил в аэропорт. Ты же знаешь, как он относится ко всем этим машинам. Я оставил всё на плите и крашеде с душистыми травами и без петрушки. Я бы не отказался, но я арчи, послышался оглушительный рёв. Я прошёл к открытой двери в столовую, расположенной напротив кабинета. Вулф сидел за столом, намазывая сыр на вафлю. «Хорошего вам дня», — сказал я. «Думаю, вы не захотите снова нюхать душистые травы. Поэтому я, пожалуй, поем на кухне и почитаю «Таймс». В самолете был лишь вчерашний номер. Мы получаем два экземпляра «Таймс». Один для Улфа, которому Фрис приносит в комнату поднос с завтраком, и один для меня. Я прошел на кухню, где на маленьком столике, за которым я обычно завтракаю, на специальной подставке уже лежал свежий номер «Таймс». И даже когда я на неделю уезжаю из дому по какому-нибудь делу, Фритц, вероятно, каждое утро кладет мне на стол «Таймс». С него станется. Я сел, взял газету и начал просматривать заголовки. Но тут меня отвлек Фритц, который принес блюдо и подогретую тарелку. Я принялся за еду. Положил в рот и крышеда, а затем обмакнул кусочек хрустящего рогалика «Таймс». соус к этой ризо особенно удаётся, если он не кладёт туда петрушку. Детали происшествия оказались столь же скудными, что и в первые заметки. Трупс Юзенбрук был обнаружен около 9:00 вечера понедельника на третьем этаже здания, естественно, без лифта, на 128-й улице. Нашёл тело некий Данбар Уипл, сотрудник комитета по защите гражданских прав. Череп жертвы был разможжен несколькими ударами. Причем это я уже знал. Я также знал о том, что именно было добавлено в последнем выпуске газеты. Сьюзан Брук, работавшая волонтером в КЗГП, жила со своей вдовой и матерью в квартире на Парковине. А Дан Баруиппл, 23 лет от роду, Был сыном Пола у Ипла, старшего преподавателя кафедры антропологии Колумбийского университета. Однако я не мог сказать наверняка, хотя вполне мог бы догадаться, если бы поработал головой. Полиция и окружной прокурор уже начали расследование. Когда икра шеда, соусы, рогалики, а также салат улеглись в животе, я налил себе еще кофе и отправился в кабинет. Сидявшись за письменным столом, Вулф, постукивая карандашом по кончику носа, хмурился над лежавшим перед ним кроссвордом. Я прошёл к своему столу, сел и отхлебнул кофе. Через некоторое время Вулф обратил хмурый взгляд на меня, но тут же, сообразив, что я этого явно не заслужил, сменил гнев на милость. Проклятье. Это просто нелепо и оскорбительно, что я могу лишиться твоих ценных услуг. из-за капризов какой-то машины. На какой высоте вы летели в полдень? Ох, 4 мили. Я знаю. Вы принимаете всё, что не в силах контролировать, за личное оскорбление. Вы нет, только не природного происхождения, лишь то, что изобретено человеком, и то, что является делом его рук, кивнул я. Например, убийство. Вам что-нибудь известно помимо того, что написано в Times? Нет. Посетители были у Ипл. Нет. Хотите услышать отчёт о моей поездке в Расин? Нет. Зачем? Я просто спросил. Мне нужно побриться. Поскольку у вас нет ничего срочного, я поднимусь к тебе и использую машинку. Хотя если бы я всё-таки отчитался о поездке, не пришлось бы говорить плохо о мёртвых. Я встал с кресла. По крайней мере, я не стану. В дверь позвонили. и отправился в прихожую посмотреть в одностороннюю стеклянную панель и, увидев на крыльце двоих мужчин, вернулся в кабинет. Двое Уиплов, отец и сын. Сына я никогда не видел, хотя это определённо он. Им назначено. Поскольку я стал состоять с альбом, Вулф бросил на меня сердитый взгляд, явно считая, что одного сердитого взгляда будет вполне достаточно. Я прошёл в прихожую и открыл дверь. Нам срочно нужно увидеть мистера Вулфа, заявил Пол Уипл. Это мой сын Данбар. Он вас ждёт, сказал я, практически не погривив душой, и посторонился пропустить посетителей. Ещё день-два назад я был бы даже рад познакомиться с афроамериканцем, за которого собиралась выйти замуж Юзенбрук, хотя бы для того, чтобы его оценить. Вот я с ним и познакомился. Он был совсем как Шугар Рей Робинсон после тяжелых десяти раундов. Разве что чуть-чуть потемнее. День-два назад Данбор Уиппл наверняка показался бы мне красивым и жизнерадостным. Однако сейчас он выглядел абсолютно сломленным человеком. Как и его отец. Когда я потянулся за его шляпой, Данбор разжал руки, прежде чем я успел ее взять. и шляпа упала на пол. Я кивнул отцу на красное кожаное кресло и придвинул сыну одно из желтых. Данбор сел. Пол остался стоять, обратив на Вулфа затуманенный взор. — Садитесь, мистер Уиппол, — сказал Вулф. — Вы очень подавлены. Вы хоть что-нибудь ели? Это не было отвлекающим маневром. Вулф действительно верил, что первое средство от всех бед — Хорошая еда. Что вы наделали? Что вы наделали? Набросился на Вулфа Данбар. Уиип Лукаризнина покачал головой. Успокойся, сынок. Он огляделся и, увидев кресло, сел, затем посмотрел на Вулфа. Вы наверняка знаете, что случилось. Я прочёл газетам, кивнул Вулф. Это кресло повидало на своём веку много людей, попавших в беду. Иногда я не могу дать совет. или предоставить свои услуги, но я всегда могу предложить хорошую еду. И я сомневаюсь, что вы сегодня ели. Я прав. Мы пришли сюда не для того, чтобы есть, выкрикнул Данбар. Что вы наделали? Говорить буду я, сынок, остановил сына пол и, повернувшись к Вулфу, сказал: Я понимаю, что вы имеете в виду. Я заставил его немного поесть по дороге сюда. Пришлось рассказать ему о том, что я обратился к вам с просьбой, и он хочет знать, что вы ответили. Вы ведь понимаете, что мой сын слишком взвинчен. Как вы правильно выразились, он попал в беду. Хотя мне, конечно, тоже хотелось бы знать, что вы сделали. Думаю, вы понимаете. Да. Лично я ничего не сделал. Вуф откинулся на спинку кресла, шумно втянул ноздрями воздух, место для него было мягко сказать более чем достаточно и выдохнул через рот. Арчи, расскажи им, вы Арчи Гудвин, выпалил Данбар. Верно. Я перевёл взгляд на полууипла. Насколько откровенно вы рассказали сыну о том, с какой именно просьбой вы обратились к Ниро Вулфу. Совершенно откровенно. Хорошо. Лили Роуэн, моя старая знакомая, пригласила мисс Брук на ланч, на котором я тоже присутствовал. За ланчем мы обсуждали исключительно деятельность Комитета по защите гражданских прав. После ланча мисс Роуэн, отдав мисс Брук чек на тысячу долларов в фонд помощи КЗГП, Я попросил её немного рассказать о себе. Мисс Роуэн вела себя очень деликатно и задавала, собственно, самые общие вопросы. Мисс Брук упомянула, что работала в Парфенон Пресс и в Он. Я не нашёл в этом рассказе ничего полезного для вас. А потом вчера вылетел в Чикаго, где взял напрокат машину и отправился в Расин, штат Висконсин. В Расин я пообщался с двоими знавшими мисс Брук и её семьёй. С редактором газеты и частным детективом. Из разговоров с ними я также не извлёк абсолютно ничего полезного для вас. Вы хотели знать, есть ли на мисс Брук какой-нибудь компромат. Я вас правильно понял? Да. Я пришёл к выводу, что в её биографии нет никаких тёмных пятен, заслуживающих упоминания, и никогда не было. Я планировал на следующий день вернуться домой, но в 7:00 утра мне позвонил мистер Вуф. рассказала о случившемся. Тогда я сразу же покинул отель и срочно вылетел в Нью-Йорк. Вопросы есть? Данбер вскочил с кресла и опустив плечи, посмотрел на меня сверху вниз. Но вылетеешь у ограй. Правда, перед началом десятого раунда, а не в конце. В раннё. Вы явно что-то скрываете. Пока я не знаю что, но непременно узнаю. Вам известно, кто её убил? Данбер развернулся к Вулфу. "И вам тоже, жирная обезьяна, садитесь", приказал Вулф. Данбер, наклонившись вперёд, положил сжатые в кулаки руки на письменный стол Вулфа. "И вы мне всё выложите", процидил он сквозь зубы. Вулф покачал головой. "Мистер Уипл, вы бредите. Уж не знаю, умеете ли вы владеть собой, но я вижу, какой вы сейчас. Вы осёл." Мы с мистером Гудлином вообще ни сном, ни духом не ведали ни о вас, ни о мисс Брук. Вы наверняка не думаете, будто ваш отец нанял меня организовать убийство мисс Брук. И вы навряд ли это не то. Не смейте перебивать, когда я говорю. И даже в вашем теперешнем состоянии вы вряд ли подозреваете нас с мистером Гудлином в том, что мы организовали её убийство по собственной инициативе. Однако вы, возможно, я не не смейте меня перебивать. По понятным причинам вы можете предположить, будто мистер Гудвин, контактируя с различными людьми, невольно сказал или сделал нечто такое, что привело к смерти мисс Брук. Более того, вы даже можете предположить, что он был в курсе этого. В таком случае, по-моему, вы должны сесть на место и спросить его, но вежливо. Мистер Гудвин — человек весьма упрямый, и его так просто не запугать». По крайней мере, лично я еще много лет назад оставил любые попытки это сделать. Что касается меня, я вообще ничего не знаю. Самолет задержался, мистер Гудвин вернулся всего час назад, и мы ничего не успели обсудить. Данбор попятился и, натолкнувшись на край сиденья своего кресла, сел, а затем опустил голову, закрыв лицо руками. «Не переживай, сынок». — сказал Пол Уиппл. Я откашлялся и произнес. За много лет я здорово навострился дословно передавать разговоры, включая выражение лиц и реакцию собеседников. В этом мне практически нет равных, за исключением, пожалуй, одного человека по имени Сол Пензер. Я не верю, будто мог сказать или сделать нечто такое, то повлекло бы за собой смерть Сьюзенбрук. Но если мистер Вулф мне прикажет, ведь я как-никак работаю на него, то с удовольствием представлю вам полный отчет, что, полагаю, станет пустой тратой времени. А если, по-вашему, я что-то скрываю, это бред сивой кобылы. У Пола Уипла задрожали губы. Мистер Гудвин, надеюсь, вы правы. Господь свидетель. Если я виноват. Он не смог закончить фразы. Данбер подняв голову, повернулся лицом ко мне. Я прошу прощения. Это совершенно необязательно. Проехали. Но Может вы всё-таки расскажете, с кем встречались и что вам сказали? Позже. Я знаю, что сейчас не способен владеть собой. У меня не осталось этой способности. Я не сомкнул глаз и не хочу спать. Я отвечал на вопросы всю ночь и все утро. Они решили, что я убийца. Ей-богу, они решили, что это я убил, Сьюзан. «Но вы ведь не убивали», — кивнул я. Данбру ставился на меня невидящими глазами. «Боже мой, так вы тоже считаете, что я это сделал?» Я ничего не считаю. Я вас не знаю. Я вообще ничего не знаю. Зато я его знаю. Полуипл посмотрел на Ульфа. Он захотел прийти сюда, потому что предположил именно то, о чём и сказал. Я не знал, что и думать, и но испугался. Смертельно испугался, что я вообще виноват. Но теперь понял, что, возможно, это не так. Надеюсь, что не так. И пришёл к вам совсем по другой причине. Они собираются его арестовать. Они считают, что мой сын убил её. Его хотят обвинить в убийстве. Нам нужна ваша помощь. Вуф в ответ лишь поджал губы и выпыл продолжил. Я пришёл попросить вас о помощи, тогда как в этом Не было необходимости. Да, я совершил ошибку, и горько сожалею. Тогда я думал, что мои действия оправданы, но оказался неправ. Я ужасно не хотел ис рассказывать сыну о том, что я сделал. И всё же пришлось. Он должен был знать. А теперь я должен попросить вас о помощи. Именно сейчас было бы правильно. Напомнить вам о той вашей речи. Если вы прикрываете его потому что он чёрный, можно сказать многое. Вы этим только упрочиваете ту несправедливость, не против которой сами по праву выступаете. Довольно, отрезал Вульф. Сейчас это совершенно неуместно и не имеет отношения к данной ситуации. Имеет. Хотя и косвенно. Ведь вы уговорили меня, помочь вам, вызывая к приверженности существующим в обществе договоренностям. Я был невежественным, незрелым мальчиком, и вы меня обманули. Нет, я не жалуюсь. Это был законный обман. Я не провожу аналогий. Но вы столкнулись с проблемой и попросили моей помощи. А теперь проблема у меня. И я прошу вашей помощи. Моего сына собираются обвинить в убийстве. Он испучился. Они допрашивали его много часов, однако не задержали. За этим дело не станет, когда они будут готовы. Тогда вашему сыну понадобится адвокат. Ему понадобится кто-то более умелый, чем простой адвокат. — Судя по всему, ему понадобитесь вы. — Быть может, вы несколько преувеличиваете угрожающую вашему сыну опасность. Вулф обратился к Данбору. — Мистер Уйпел, вы, наконец, взяли себя в руки? — Нет, не совсем, — ответил Данбор. — И все же я попытаюсь с вами пообщаться. — Я не могу. Вы сказали, они считают вас убийцей. Это всего лишь ваша фантазия или у них есть какие-то основания? Они считают, что у них есть основания. Но это не так. Вы уходите от ответа. Попробуй ещё раз. Почему они считают, что у них есть основания? Потому что я там был. Потому что мы с ней были. Друзьями. Потому что она была белой, а я черный. Потому что нашли дубинку. Полицейскую дубинку, которой ее убили. Тогда вам придется уточнить. Начнем с дубинки. Она ваша? Она была у меня. Это дубинка, которую полицейский из Алабамы отделал двоих цветных парней. Я ее раздобыл. Не важно как. И оставил у себя. Дубинка несколько месяцев лежала у меня на столе в офисе. А вчера дубинка лежала у вас на столе. Нет, Сьюзен... Он насекся. Да. Данбер посмотрел на отца и перевел взгляд на Вулфа. Сам не знаю, почему я остановился. Я ведь уже объяснял это полиции. Мне пришлось, так как все об этом знали. Мисс Брук арендовала и меблировала маленькую квартиру на 128-й улице. И Дубинка была там. Сиуз натнесла Дубинку туда, когда около месяца назад. Полицейские нашли на ней ваши отпечатки. Не знаю, хотя сомневаюсь. Думаю, отпечатки были стёрты. «Чего вы это взяли?» «Потому что полицейские конкретно не сказали, что нашли на дубинке мои отпечатки». «Справедливое замечание. Похоже, парень наконец взял себя в руки. Необходимость отвечать на вопросы, как нельзя лучше этому способствовать». «Логично», — согласился Улф. «Но довольно об орудии убийства». Что касается возможностей, то вы там были. Впрочем, остается открытым вопрос. Чем вы занимались в тот день до того? Скажем, начиная с полудня. Полиция наверняка вас об этом подробно допросила. Можете рассказать мне вкратце. Я сейчас рассматриваю официальную точку зрения, что вы ее убили. Данбар напрягся и чуть выпрямился. — Я не могу. В полдень я работал за своим письменным столом в офисе. Без четверти часа я встречался за ланчем в ресторане с двумя мужчинами. В офис я вернулся незадолго до трех дней. В четыре я отправился на совещание в офис мистера Хенчи, исполнительного директора. Совещание закончилось где-то после шести, и когда я вернулся в свой кабинет, на столе меня ждала записка. Мы с мисс Брук договорились встретиться на квартире в восемь вечера. И в записке сообщалось, что она приедет туда не раньше девяти, а может и позже. Что меня вполне устраивало, поскольку я должен был встретиться за обедом с одним из тех, кто присутствовал на совещании. Мы расстались с этим человеком в восемь двадцать пять у входа в метро на сорок второй улице. И в результате я добрался до дома на сто двадцать восьмой улице, и вошёл в квартиру 5 минут 10. И обнаружили тело. Вулф посмотрел на часы. Вас не затруднит рассказать, что вы тогда сделали? Нет. Она лежала на полу. Кругом была кровь. Я слегка измазала руки и рукав. Какое-то время Уж не знаю, как долго я словно оцепенел. Дубинка валялась там же на кресле, я к ней не прикасался. Звать врача не имело смысла. Я сел на кровать и попытался решить, что мне делать. Вы наверняка сочтёте это неестественным. Она мёртво лежит на полу, а я беспокоюсь о своей шкуре. Ведь может это и впрямь неестественно. Но я поступил именно так. — Вам никогда не понять, потому что вы белый. — Вы человек, и я тоже. Вы все так говорите. Слова, слова. Я понимал, что должен посмотреть правде в глаза или что-то с этим сделать. Наверное, мне так и следовало поступить. Однако у меня хватило здравого смысла осознать, что мне не удастся просто так отвертеться. Тогда я нашел в телефонном справочнике номер полицейского участка и позвонил. — Я не знаю. Времени было без двадцати десять. Я провел в квартире более получаса. То, что вы промедлили, было опрометчиво, но вполне объяснимо. Вы определенно попали в трудную ситуацию, на обвинение в убийстве. И как они собираются найти мотив преступления? Вы это серьезно? Черный парень и белая девушка — вздоро. Нью-Йорк явно не страна-утопия, но и не южные штаты. Все верно. Окажись, мне на американском юге я не сидел бы в красивой большой комнате и не рассказывал бы известному детективу об убийстве. Здесь, в Нью-Йорке, они более осторожны, выбирают нужный момент. Но что касается мотива, если в деле замешан афроамериканец, в мотиве они точно не сомневаются. Он черномазый, он ошибка природы. У него с рождения имеются мотивы, которых не бывает у белых людей. Возможно, для вас это глупости, но не для остальных. Таково положение вещей. Для подонков наверняка, а ещё для придурков и идиотов, для всех, хотя большинство из них об этом и не подозревают. Большинство из них никогда не скажут ниггер, хотя это слово сидит у них в голове, буквально у каждого. Задвинутое в дальние уголки памяти, оно похоронено, но не умерло. Некоторые из них даже не знают, что слово Нигер всегда с ними, и упорно это отрицают, однако оно там. Я понимал, что мне именно с этим придётся иметь дело, когда прошлым вечером сидел на кровати и пытался решить, как лучше поступить. И вы приняли верное решение. Избавиться от тела, пусть даже весьма изобретательно, было бы роковой ошибкой. Волв покачал головой. Что касается ваших комментариев, относительно слова нигер. Его особое значение для вас искажает ваше понимание. Рассмотрим слова, которые отнюдь не похоронены и которые вы используете. Так вы сказали жирная обезьяна. Могу ли я предполагать, что мужчины, похожие на обезьяну, или тот, которого считают жирным, или то и другое вместе, не может услышать из ваших уст подобных эпитетов? Определённо нет. На подсознательном уровне разум или душа или дух, выбирайте любой термин на свой вкус, абсолютно каждого человека представляет собой нелепое сочетание выгрибной ямы и сада. Одному лишь Богу известно, какие синонимы к слову женщина рождаются в моей голове. Я рад, что сам этого не знаю. Вул повернулся к Уиплу старшему. Мистер Уипл. Лучшая услуга, которую я могу оказать вам и вашему сыну, это накормить вас. Скажем, омлетом с грибами и вадёным кресом. 20 минут. Вы любите вадёный крес? Уипл растерянно заморгал слезящимися глазами. Значит, вы не собираетесь нам помогать? Тут я бессилен. Я не могу отразить удар. Он уже нанесён. Предположение, что вашего сына непременно обвинят в убийстве, возможно, весьма призрачно. Вы сейчас просто не в себе. Грибы и водяной крест, говорите? Нет. Благодарю покорно. Криво усмехнувшись, Уильям достал из внутреннего кармана пиджака чековую книжку. Сколько я должен? Ничего, ведь я вам обязан за поездку мистера Гудвина в Расин. Вы его на это не уполномочивали, а я отправил туда мистера Гудвина. Вулф отодвинул кресло и встал. А теперь прошу меня извинить. Дела не ждут. Я жалею, что взялся за эту работу. Очень — Легкомысленно, с моей стороны. И я вам очень сочувствую. Вулф направился к двери. Он явно финтил. На часах было пятнадцать сорок семь, а вечерняя сессия в Оранжерее проходила строго по расписанию — с четырех до шести вечера.